Глава 32. Она знала правду о своем положении и все же позволила другим спорить, слишком ошеломленная, чтобы признать это вслух. «После приема Беладонны у ее брата был такой же приступ бреда, как у нее сейчас», — пояснила Сигна, когда Арис уложил Блайт в постель. «Это распространенный симптом». «Знаю». Буркнул Рок Судьбы. Ее осмотрели десяток врачей и не нашли следов яда в организме. Виновата не Беладонна. Это дело рук хаос. Будет только хуже, если мы ничего не предпримем. Она долго не выдержит. При звуке этого голоса по комнате словно пронесся полуночный ветер с такой силой, что ублать перехватило дыхание. Сигна права. С трудом выдавила Блайт. Не имело значения, что нашли или не нашли в ее крови. Ей были знакомы симптомы. Язвы, галлюцинации, знакомый запах яда в ее дыхании. Может, я не пила его, но именно так хаос решила меня убить. Каждый волосок на теле встал дыбом, когда ангел смерти приблизился к ней. Его холод проник в каждую клеточку, наполняя душу ужасом. Он был близко. Слишком близко, а она была слишком больна. Арис вытянул руку, останавливая брата. Его глаза горели смертоносным золотом. «Отойди от моей жены!» Смерть замер. Даже сигна, стоявшая позади него, выглядела так, словно затаило дыхание. Пока Арис помогал ей сесть, Блай думала лишь о том, как сильно ей хотелось, чтобы он продолжал ненавидеть ее. Арис столетиями ждал, когда душа его жены вернется к нему. Искал ее повсюду, без сна и отдыха. Должна ли она сказать, что он, наконец, нашел ее, только чтобы снова потерять? Арис этого не вынесет, как и она сама, если увидит его страдания. Блайт не понимала, как такое возможно, но факт оставался фактом, ее снова травили. Сейчас она была так же слаба, как и в те последние месяцы, и в глубине души понимала, что шансов выжить практически нет. Один косой взгляд на смерть подтвердил это. Его глаза были бездонными, пока он наблюдал, как его брат осторожно подтыкает одеяло вокруг девушки, а зубы крепко сжаты. Собравшись с духом, Блайт нежно коснулась руки Ариса. «Сходи к моему отцу», — сказала она ему. «Мне нужно знать, что с ним все в порядке». Арис вцепился в кровать. «Я тебя не оставлю». Хаос уже появлялась в Торнгров, для неё это игра — но я не хочу, чтобы мой отец был в нее втянут». Блайт нежно сжала его руку. «Пожалуйста, со мной останется Сигна. Однажды она уже помогла мне выжить». Его напряженное выражение лица ясно давало понять, насколько ему не нравится эта идея. Но, несмотря на это, Арис тихим вздохом сдался и сказал Сигня: «Я вернусь через пару минут». «Позови меня, если ей что-нибудь понадобится, и держи этого ублюдка подальше от нее». «Я о ней позабочусь», — последовал быстрый ответ. Рок судьбы долго не сводил взгляда с ее кузины, прежде чем исчезнуть в золотой вспышке. Блайт подождала несколько секунд и, убедившись, что он ушел, подняла голову и посмотрела ангелу смерти в глаза. «Нельзя, чтобы все закончилось так же, как в прошлый раз». Сигна судорожно вздохнула и тут же отвернулась, чтобы скрыть слезы. Смерть опустился на колени у кровати. Его руки были в перчатках, и хотя Блай дрожала, она потянулась, чтобы взять их. «Мне так жаль», – прошептал он, склонив голову. «Я так долго ждал, чтобы сказать тебе это» и все же слов всегда будет мало. Я знаю, это невозможно, но с тех пор, как мы потеряли тебя, я каждый день старался искупить ту боль, которую мы с братом причинили тебе. У меня не хватит слов, чтобы выразить свое сожаление. Внутри Блайт что-то сжималось. Эмоции принадлежали не ей, скорее миле. Она напряглась, когда в груди похолодела. «Ты проигнорировала ее желание», – прошептала девушка, слишком слабая, чтобы справиться с охватившими ее чувствами. «И из-за вашего эгоизма все стало только хуже. Она могла бы найти Ариса раньше, и ты бы спас миллионы жизней». «Я не жду, что ты простишь меня». «Не мне тебя прощать», – поправила Блайт. «Я знаю, что случилось, и в какой-то степени чувствую ту боль. Эмоции милы скрыты глубоко внутри меня. Но они не мои. Во мне нет ее доброты, Салис. Если мне суждено умереть, то ты обязан меня забрать». Звук его имени показался ей знакомым. Впервые оно звучало правильно. «Этого не случится!» Вмешалась Сигна, подходя к кровати и опускаясь рядом с Ангелом Смерти. Она положила руку ему на плечо. «Я уже говорила, мы тебя спасем!» Блайт только улыбнулась, потому что уже знала то, что Сигна отказывалась признавать. Хотя Блайт больше всего на свете хотела жить, ее тело слабело слишком быстро. «Я не хочу, чтобы мой отец узнал, что я умерла». Это тихое признание отняло у нее много сил. В тот момент решимость девушки пошатнулась, и Блайт прикрыла рот рукой, чтобы не разрыдаться. «Он не может больше терять родных, ему не вынести такого горя. Скажи ему, что я уехала в Верену, пиши ему письма». Если потребуется, пусть Арис внушит ему фантастические иллюзии о том, что я живу счастливой жизнью. Мне все равно. Просто защити его, Сигна. Поклянись мне, что вы оба будете защищать его, пока я не вернусь. Сигна закрыла глаза. А как же Арис? Разве он не должен узнать, кто ты и кого он потеряет? В этот момент Блайт приняла решение. «Скажешь ему правду, — начала она, — и я никогда тебя не прощу. Она не причинит ему боль, возможно, он быстро забудет ее и снова отправится на поиски жизни. А когда придет время, она опять найдет его и все расскажет. Тогда у них впереди будет целая вечность». Она подумала о предостережении жизни, о том, что нужно всё исправить прежде, чем история повторится, и Арис перевернет мир в очередной попытке спасти ее. Если он не узнает правду, возможно, этого будет достаточно. Но это не значит, что Блайт собиралась сдаваться. В их мире не было совпадений, и сегодняшнее видение с мамой в саду было не случайным. Сигна называла это галлюцинацией и, возможно, была права. И все же внутренний голос подсказывал Блайт, что в видении скрыто нечто большее, что кто-то пытается направить ее в нужном направлении. «Я уже несколько часов ничего не ела», с мольбой в голосе сказала она Сигне после долгого молчания. «Обычно еду приносит Арис», «Не могла бы ты достать мне что-нибудь?» «Не хочу оставлять тебя», — заспорила Сигна, но Блайт только отмахнулась. «Я оценю твою заботу, но единственная опасность, которая грозит мне сейчас, — это голодная смерть. Уверена, ты скоро вернешься? Оставь со мной Салиса, если хочешь». Блайт знала, что этого не случится еще до того, как Сигна взяла его за руку. «Пойдем», — сказала она жнецу, — «вместе мы справимся быстрее». Она не расслышала ответ ангела, потому что тени окутали его самого и сигну, и в следующем миг они исчезли. Только тогда Блайд заметила два интарных глаза, наблюдавших за ней с пола. В отсутствии других, лисенок неуверенно запрыгнул на край кровати, пролаяв приветствие. «Все-таки решила, что мы друзья?» — спросила Блайт, протягивая руку, чтобы почесать зверя за ухом. Он был вовсе не таким ласковым, как она надеялась, и всего через несколько секунд попытался цапнуть ее. Блайт вовремя отдернула руку. «Мерзкое создание!» — отчитала она животное. «И если мне суждено умереть, ты, вероятно, единственный, по кому я не стану скучать». Лиса снова тявкнула, на этот раз так, словно смеялась. И когда спрыгнула с кровати Блайт и помчалась по коридору, Блайт откинула одеяло и последовала за ней. Зная сигну, та вернется совсем скоро, схватив первый попавшийся под руку перекус. Когда Блайт добралась до коридора, она ухватилась рукой за перила и, навалившись на них всем весом, поспешила вниз по лестнице. Её взгляд сразу же метнулся к входной двери и золотым нитям вокруг. «У нас только одна попытка», — предупредила она, стараясь не споткнуться о лесу, которая бегала кругами, подбадривая своим тявканьем. «Не подведи». Возможно, видения были просто галлюцинациями, Возможно, Блайт действительно сходила с ума, и ее состояние было даже хуже, чем кто-либо думал. Но Блайт должна узнать наверняка, должна последовать заведением и посмотреть, к чему оно приведет. И вот она хлопнула рукой по двери, как раз в тот момент, когда услышала наверху голос Сигны. «Отведи меня в Торнгров», — сказала Блайт. На этот раз магия не сопротивлялась. Одна за другой нити распутались, и Блайт открыла дверь в свои бывшие покои.